Глава 82. 4 июля 510 года до нашей эры Человек в маске достал горсть монет из кувшина, полного золота. Он бросил их в сумку и вышел, склонив голову. Затем запер на ключ небольшой тайник, который был частью гораздо более обширного подземного хранилища. Он был внутри своего нового приобретения — поместья, расположенного вдали от дорог. Он купил его через Кресипа, потратив все золото, оставшееся от Дарука, в уверенности, что вот-вот получит награду главка. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Теперь у него будет два убежища. Полученное золото он поделит на две половины и будет хранить и там, и здесь. К тому же отныне у него было двое слуг. Когда он впервые оказался во дворе, прилегавшем к дворцу главка, он вдруг почувствовал, что позади него кто-то стоит и пристально наблюдает. Обернувшись, он ничего не увидел. Борей подсматривал из окна, спрятавшись в тени одной из комнат верхнего этажа. Человек в маске продолжил путь, пока не добрался до большого зала, где его ожидал главк. Он объяснил Сибариту метод расчета показателя путем удвоения многоугольников, а затем попросил показать раба, спрятанного во дворце. «Какого раба?» — насторожился главк. «Того, кто прячется среди теней», — ответил человек в маске, хотя и не сумел разглядеть Борея. у которого больше силы, чем у любого другого смертного». Встревоженный Главк обернулся, а человек в маске подошел к нему и прошептал на ухо. «Того, который любит убивать». Через минуту перед ними стоял Борей в сопровождении двух охранников, которых, казалось, мог раздавить одной рукой. Главк избегал смотреть на него. Вид раба пробуждал в нем тяжелые воспоминания. Зато человек в маске впился глазами в гиганта, и внезапно почувствовал, что во многом они родственные души. А еще он сообразил, что раб будет счастлив, обретя нового хозяина. Он попросил Главка добавить Борея к награде. Если Главк согласится, он откроет ему не четыре десятичных знака, а восемь. Главк колебался. Дольше, чем ожидал человек в маске. Но в конце концов согласился. Теперь Борей был его собственностью. И человек в маске радовался, что ему посчастливилось найти такого замечательного раба. Это было не только неожиданное, но и, как оказалось вскоре, чрезвычайно полезное приобретение. Борей прогуливался по лесу неподалеку от поместья. Ему нравилось, что отныне он не сидит весь день в заперти. После двух месяцев, проведенных в четырех стенах, вечно скрываясь от главка, теперь он находил особое удовольствие в том, чтобы разгуливать на природе. Однако самой большой радостью была смена хозяина. Они прибыли в поместье неделю назад. В первую очередь распрягли мулов и перенесли золото в погреб. Всего их было семь человек. Четверо моряков с корабля Главка, Человек в маске, Крисип и он. Когда все они оказались в хранилище и принялись раскладывать золото, Человек в маске подозвал к себе Крисипа. Борей не обратил на это внимание и продолжал таскать мешки. Затем Человек в маске обратился к нему. Борей. — хрипло прошелестел он. — Покажи, на что ты способен. Гигант озадаченно посмотрел на человека в маске, стараясь понять, чего именно тот желает. Он не мог видеть его глаза, но в этом не было необходимости. Чувства его обострились, сердце забилось. Он подошел сзади капитану корабля и выхватил у него меч. Удивленный капитан повернулся, и Борей ударил его изо всех сил. Ему хотелось произвести впечатление на нового хозяина. Меч прошел между плечом и шеей, рассек по диагонали туловище и вышел через бедро противоположной стороны тела. Не успев произнести ни слова, капитан рухнул на землю, рассеченной на два куска. Началась паника. Спутники убитого капитана пытались себя защитить, но были слишком медлительны по сравнению с Бареем и к тому же потрясены внезапностью происходящего. Великан описал головокружительную дугу мечом и обезглавил ближайшего. Когда голова матроса отделилась от тела, послышались истерические крики ужаса. Затем Борей сделал два шага вперед, вонзил меч одному из матросов в живот и поднял воздух. Несчастный, анимев от ужаса и неожиданности, вцепился руками в острое лезвие. Борей повернул рукоятку на 90 градусов и рывком воздел меч вверх, так что острие вышло через ключицу. Потом неторопливо повернулся к последнему матросу. Дрожащий матрос метнулся назад и врезался в стену. Он даже не попытался вытащить свой нож, Борей собирался снова воспользоваться мечом, но передумал. «Хозяин сказал, покажи, на что ты способен», — вспомнил он. Отбросил меч, схватил беднягу за шею и поднял, используя только левую руку. Затем двинулся к человеку в маске. Рядом с хозяином стоял побелевший от ужаса кресип. Должно быть, он испугался, что будет следующим. «Это зависит от воли нашего господина», — подумал Борей. Оказавшись в паре шагов, Он вытянул руку, отстранив от себя неистово бьющегося матроса. Потом откинул назад другую руку, замахнулся и нанес удар. Голова моряка лопнула, как разбитое о стену яйцо. Изуродованное тело мягко выскользнуло из руки великана и упало на землю. Борей был перепачкан кровью и другим телесным содержимым. За один миг он растерзал четырех членов команды. «Возможно, слишком поспешно», — подумал он, глядя на черную маску. Человек в маске пристально смотрел на него. Борей почувствовал, что под непроницаемыми металлическими чертами блестят глаза, а губы изогнуты в широкой улыбке. Хозяин остался доволен. Глава 83. 4 июля 510 года до нашей эры. Фиану подошла к дому, в котором жила с Пифагором. Ей нужно было взять пергамент для вечернего чтения с ученицами. Изящной походкой она пересекла внутренний двор и вошла в спальню, освещенную масляной лампой. Проходя через двор, она не заметила, что дверь кладовки приоткрыта. Чьи-то глаза за дверью пытливо следили за каждым ее движением. Минуту спустя она вышла из спальни, снова пересекла двор и растворилась в теплой ночи. Человек, прятавшийся в кладовке, некоторое время ждал, прежде чем покинуть укрытие. Когда же он это сделал, свет убывающей луны ударил ему в лицо. Это была Ариадна. Почти на цыпочках Ариадна добралась до комнаты матери. Оглянулась, глубоко вздохнула и вошла, закрыв за собой дверь. Спальня была освещена только луной, проникавшей через окно. Этого было достаточно для того, что ей предстояло сделать. Она отлично знала расположение мебели в материнской спальне. Кровать с деревянным каркасом, изящный ларь, принадлежавший ее семье, стул и стол, как правило, покрытые пергаментами. она быстро перебрала разложенные на столе свитки не слишком надеясь найти среди них то что искала затем принялась вытаскивать пергамент из под кровати были там и свитки папируса намотанные вокруг деревянного стержня с рукоятками по краям она подносила их к окну и разворачивала чтобы осмотреть и отбрасывала один за другим я должна найти его с досадой подумала она он обязательно должен быть здесь покончив со всеми свитками Она сунула их обратно под кровать. Сложила руки на груди и прикусила нижнюю губу, окидывая взглядом комнату. Оставался только ларь. Она подошла к ларю, поспешно откинула крышку и заглянула внутрь. Видимо, там хранилась только одежда. Она порылась, перебирая пальцами ткани, пока не добралась до дна. Ей показалось, что она нащупала нужное. Ариадна осторожно протянула и вытащила два свитка. Поднесла к окну. Первый был трактатом о золотом сечении. Глаза перескочили ко второму. Она встревожилась. Поиски заняли гораздо больше времени, чем она предполагала. Эврика. Второй оказался именно тем, что она искала. Но энтузиазм ее испарился в одно мгновение. «Теперь придется столкнуться с последствиями», — подумала она. Спрятала в ларь трактат о золотом сечении, сложила вещи так, как, по ее мнению, они лежали, и незаметно вышла. Свиток, который она спрятала под тунику, содержал ответ на сверхважный вопрос.